Глава 47. Дарья. Машина едет по неровной дороге, и каждый поворот, каждая кочка, как будто стучит по моим нервам. Я сижу на заднем сидении, закутавшись в куртку Игната, и дрожу не от холода, а от того, что все еще не верю, что он выжил, что я выжила, что он остался там, а я еду в больницу. Он вернется, говорит Игнат, будто слышит мои мысли. Всегда возвращается, особенно к тебе. Я киваю, молча. Горло перехвачено. Сердце стучит неравномерно. Я все еще чувствую его руки, его голос, его выстрел. Он спас меня. Он вырвал меня из тьмы. Но он остался. А граф еще дышит. — Ты чего такая грустная? — продолжает Игнат. — Ты же теперь героиня всей этой истории. Даже Марат рядом с тобой бледнеет. Мне не до шуток, хриплю. А я не шучу. Он бросает взгляд в зеркало. Ты сильная, Дарья. Сильнее многих. Он понял это первым. А теперь понял и я. Я отворачиваюсь к окну. Слезы текут беззвучно. Ни одной больше боли я не хочу. Ни одной больше утраты. Больница встречает резким светом и запахом антисептика. Все вокруг кажется ненастоящим. Люди, стены, даже воздух. И тут голос. «Даша!» Я поднимаю глаза. «Настя, моя сестра!» Она подбегает, хватает меня за плечи и прижимает к себе. «Господи, ты... ты жива!» Я думала... Я не отвечаю, только держу ее. Просто чувствую, как мое сердце наконец оттаивает. Хоть на чуть-чуть. Потом? Врачи, лампы, обследование, вопросы, ответы, рентген, капельница, садины, трещина в ребрах, переохлаждение. Голова шумит, тело болит, но я жива. Когда я остаюсь одна в палате, тишина становится громкой, и в этот момент открывается дверь. Он, Марат, покалеченный, но целый, сбитые костяшки, нога тянет. Под глазом синева, рубашка в крови. Его или не его, я не спрашиваю. Он смотрит на меня, как будто все остальное исчезло. Я вскакиваю, как могу тянусь к нему. Он подходит медленно, но взгляд горит. «Разрешите на медосмотр», — говорит он, и голос дрожит. Я кидаюсь в его объятия. Его руки обнимают крепко, почти болезненно. Он вжимает лицо в мои волосы, шепчет. Обещаю, больше не уйду, ни на шаг. Хоть пристегивай меня к себе. Я без тебя спать разучился. Без тебя даже тени в комнате не те. Я прижимаюсь к нему лбом, касаясь губами его щеки. Потом он тянется, осторожно, почти боясь. Наши губы встречаются в корявом, неловком поцелуе. Больно. Я вздрагиваю. «Прости», — шепчет он, — «не хотел». «Нет», — улыбаюсь я, — «все в порядке, просто губы немного болят». Он усмехается, целует меня в висок, мягко и нежно. Я помогаю ему залезть под одеяло, отодвигаюсь, давая место. «Жалко тебя», — притворно тяну я, — «все побито, уставшее, голодное». «Я не жалуюсь», — шепчет он. Только одно лекарство помогает. Какое? Ты. Я смеюсь и ложусь рядом, укрывая нас обоих. Он прижимается ко мне, и я слышу, как его дыхание выравнивается. Мое тоже. Сердце наконец-то перестает рваться наружу. А сказку ты все-таки обещала. Сонно бормочет он. Хорошо. Сказка про упрямого, полномоченного и девчонку которая хотела все изменить. Они не хотели влюбляться, но... Но все равно влюбились. Заканчивает он, уже почти спящий. Я улыбаюсь. Целую его висок. Да. И теперь они вместе. Навсегда. И я счастлива. Потому что он здесь. Потому что я здесь. Потому что мы вместе. И больше никто этого не отнимет.